Из Англии? Из Америки? Движутся и движутся советские войска. Бесконечным потоком шагает техника. С удивлением смотрят немецкие жители на это железное шествие. Разные ложные слухи распускали о нас фашисты. Внушили они немецким гражданам, что у советской армии нет хорошего вооружения. А если что и есть, то все это либо из Америки, либо из Англии. Идут и идут войска. Наиболее смелые любопытные немцы подходят к советским бойцам, задают им вопросы. Как раз проходили танки. Подходят жители, спрашивают. «Из Америки?» «Что-что?» — поразились танкисты. «Из Америки?» — переспросили жители. «Нет», — отвечают танкисты. «Из Англии?» — рассмеялись танкисты. «Да нет же!» — из Советского Союза. И уточняют. «С Урала!» Поражаются жители. Косо, недоверчиво на советских солдат смотрят. Прошли танки, движется артиллерия. Смотрят жители на грозные пушки, обращаются к артиллеристам. «Американские?» «Что-что?» не понимают артиллеристы. «Американские», — повторяют жители. «Нет», — отвечают артиллеристы. «Английские?» — спрашивают жители. «Нет», — отвечают артиллеристы. «Из Австралии, из Канады?» «Да нет же», — отвечают артиллеристы. «Наши, советские пушки!» Отличные пушки имела советская армия. И грозные, стрелявшие на много километров. И противотанковые, и зенитные, и, наконец, знаменитые «Катюши». Много оружия нужно армии, много первоклассных танков и много пушек. Создали советские люди такое оружие. Движутся войска, продвигаются техникам, а в небе эскадрилья за эскадрильей идут самолеты. Запрокинули немцы головы, смотрят на эту небесную мощь, обращаются к советским солдатам. Американские? Что-что? Не поняли солдаты. «Самолеты из Америки?» – переспросили немцы. «Нет», – рассмеялись солдаты. «Из Англии?» – «Нет», – отвечают солдаты. «Из Австралии?» – «Из Канады?» – «Да нет же», – отвечают солдаты. «Из…» – Из... соображают немцы, какую бы еще назвать страну? «Да нет же», – смеются солдаты. «Это наши советские самолеты». Отличные в годы войны стала советская авиация. Намного лучше она фашистской. Много заводов построили советские люди, много новых машин придумали советские авиаконструкторы. Нет недостатка советским ассам в первоклассной советской воздушной технике. Смотрят жители немецких городов на летящие самолеты, на пушки, на танки. Поражаются жители. Русские поправляют солдаты. Наши, советские. В берлинской операции мы намного превосходили фашистов силой своего вооружения. Поступали. Не могли фашисты тягаться с нами.